и кончается небольшим крючком. Из всего отряда воробьиных только у нее одной такой клюв — клюв хищника. По-русски птицу называют сорокопут. Как родилось это имя, точно неизвестно. Полагает, что из двух слов — сорока и путать, ибо хвост у нее похож на сорочий, а песня — непонятная, впутанная. с высокой ветки, с вершины дерева или куста, сорокопут высматривает в траве добычу. Поворачивает голову то вправо, то влево, а длинный хвост до 7-8 сантиметров все время движется в разные стороны. Вот на мгновение сорокопут замер, внезапным рывком бросился вниз и почти скрылся в траве. Еще миг, и он круто взвился в воздух. В клюве трепещет мышь. Усевшись на куст, Он ударяет добычу о ветку и энергичным движением головы насаживает ее на острый шип, после чего начинает поедать, отрывая клювом небольшие кусочки. Ну чем не палач? Правда, откровенно говоря, палач по неволе. Во-первых, нанизанные на иглы или шипы жертвы обеспечивает ему продуктовые запасы, так как грызунов и насекомых он уничтожает больше, чем может съесть. А во-вторых, и это еще важнее, так ему легче воспользоваться добычей, ведь лапки у него слабые и не в состоянии удержать жертву, которую он раздирает своим клювом. Сорокопут — птица не столько хищная, сколько насекомоядная. Он истребляет майских жуков, кузнечиков, сранчу, жужелиц, гусениц. Серый сорокопут часто охотится за крупной добычей, и нередко пытается ловить птичек на лету. Мышевидных грызунов или ящериц он выслеживает с веток кустов, деревьев или с телеграфных столбов и проводов. Чернолобый сорокопут разоряет иногда гнезда малых птичек. То яйца разобьет и выпьет, то птенцов унесет к себе и съест. Основная пища сорокопута жулана — различные взрослые жуки. Хрущи, бронзовки, навозники, усачи, щелкуны, иногда и плавунцы, слепни, бабочки. Сорокопут — защитник лесов и урожаев, птица полезная. И уж, конечно, он нисколько не виноват в том, что ученые окрестили его столь устрашающим именем. Друзья или захребетники. Ранняя весна. Еще не выросла трава, а на грядках уже зеленеет лук. И сразу же в огороде появляется непременный гость — воробей. Сядет на грядку и начинает щипать перья молодого лука. Иной раз и луковицу вытащит из земли. А попробуйте прогнать — не уйдет. Вы на него руками машете, а он скачет по грядке и луковицу за чуб тащит. Или конец лета. Тая бродяг-воробьев налетает на поле подсолнухов, усаживается на шляпки и давай клевать семечки, а то залезают в сад и набрасываются на поспевшие ягоды. Их устраивает и малина, и клубника, и смородина, а кое-где вишни и виноград. Все ясно, категорически утверждают многие, воробей, разбойник и тунеядец. Живущий за чужой счет. Нечего с ним церемониться. И если уж признано нецелесообразным полить из пушки по воробьям, то во всяком случае не мешало бы принять против них энергичные меры. Но позвольте, возражают другие, не следует спешить с обобщениями. Приглядитесь внимательнее к жизни и деятельности воробьев, и, может быть, все будет выглядеть не в таком мрачном свете. И в самом деле, приглядеться стоит. Пищу воробьев изучали многие натуралисты, и оказалось, что в период выкармливания птенцов воробьи – полезнейшие птицы. В общей добыче воробьев почти 84% насекомых – вредителей, садов, полей, огородов и лесов. Удалось подсчитать, что пара полевых воробьев – Выкармливая двух птенцов в течение одного дня 8-15 раз в час, приносит им около...